Эпилог Поля Два месяца спустя Судя по количеству гостей, собравшихся во дворце бракосочетания, сегодня Питер ждал новый рекорд. Машины все прибывали и прибывали. Букеты уже давно некуда было ставить, а от ароматов парфюма и цветов. Кружилась голова. Настоящее столпотворение. Вавилонское. И ведь даже половину из гостей никто не приглашал. Сами шли, будто не свадьба, а городской праздник. Открытие фонтанов, блин. Лично я после 150-го перестала считать количество пришедших. Вместо этого расслабилась, позволила жениху немного поухаживать за собой. и даже опрокинула бокал холодного спрайта. Вариант шампанского для беременных. Во всяком случае, хотя бы его Лёха от меня не прятал. «Я в этом платье не кажусь толстой коровой». За последний час я уже третий раз спрашивала об этом жениха. Другой, наверное, послал бы подальше. Но вместо раздраженного «Да успокойся ты!» Снова прозвучали совсем другие слова. «Не волнуйся, дорогая, ты выглядишь потрясающе!» «А живота точно не видно?» «Пока нет. Терпению моего спутника можно было лишь позавидовать. Как подумаю, что скоро стану круглой, как шар! Уф!» «Тебе не стоит беспокоиться!» Даже круглая, как шарик, ты все равно будешь очень красивой женщиной. Особенно в белом. Я пропустила мимо ушей намек на белое и улыбнулась. Это откровенная лесть, но спасибо. Жадно сделала еще несколько глотков и посмотрела на жениха. Широкие плечи, ровная спина, длинные ноги. Некоторые мужчины все же словно рождены, чтобы носить фраг. Важно, солидно, как английские лорды, а еще кружить женщинам головы. Этот точно кружил. Меня от гормонов и красоты позорно пробивало на слезы. А о том, как переживу саму роспись, даже думать не хотелось. Сопли и слезы обеспечены». Хорошо, что фотограф уже успел сделать нужные кадры, так что можно было со спокойной совестью расстаться с макияжем и залить радость еще одной бутылочкой спрайта. Ну что, готово? Будто это моя собственная свадьба, Лев Дмитриевич Крамер поставил вместо себя стул и, словно немощный, помог присесть. Готово. Я смахнула со щеки первую слезу. Только скажите, ба, чтобы не бросала в меня букет. С ее меткостью вряд ли попадет. А если вдруг не промажет, эта толпа прямо сегодня устроит нам с Лехой роспись. Так, может, хватит мучить моего внука? Приглашенных тут на десять свадеб наберется. И поздравим, и отпразднуем по-людски. Нельзя. Совсем нельзя. Мы позже как-нибудь. «Ох, и жестокая ты, девчонка! Никак от вас с Лёхой свадьбы не дождёшься!» Старший крамер покачал головой, но, к счастью, ничего больше добавлять не стал. Вместо этого он пошёл занимать место у тумбы регистратора и ждать свою собственную невесту. Когда жениха и след простыл, я расслабленно выдохнула. Взгляд привычно стал выискивать в толпе того, кто уже два месяца был мне законным мужем. А на губах крутится только одно. Поздно уже. Долго выискивать не пришлось. Уж что у нас с Лехой получалось лучше всего, так это чувствовать друг друга. Стоило мне взглядом скользнуть по головам гостей, как он сам отвлекся от разговора с каким-то незнакомым мужчиной и двинулся в мою сторону. Пёр на как ледокол. Высокий, сильный, красивый. Молодая и улучшенная версия своего деда. Во фраке с белой бутоньеркой жениха он смотрелся бы убойно, мелькнула шальная мысль, но я быстро ее отогнала. «Как самочувствие?» Устроившись за спинкой стула, Леха выхватил из моих рук спасительный спрайт. «Твоими молитвами!» Я погладила свой еще совсем маленький живот. «Но чувствую, скоро начну реветь, так что готовь платок». «Десять штук тебе хватит?» Леха достал из кармана брюк упаковку одноразовых платков, предъявил мне и засунул их обратно. «Если не станут требовать нашу свадьбу, то хватит. Я сегодня два раза уже отбился», — прозвучало с досадой. «Из твоей бабушки получился бы отличный коллектор. В курсе?» «Если бы кое-кто не был таким быстрым, ни мне, ни тебе не пришлось бы отбиваться». «А у меня был выбор!» Леха перегнулся через плечо, встретился со мной взглядом и, как обычно, не удержался от поцелуя. Совсем легкое касание опалило губы, и я бесстыдно застонала ему в рот. Как всегда. Сладко. Так что пальцы на ногах поджались и захотелось сбежать со свадьбы собственной бабушки. запереться с этим невозможным мужчиной в какой-нибудь подсобке и заставить повторить то, что сказал ровно два месяца назад. Слово в слово, глаза в глаза, а потом вновь расплакаться на взрыд. Два месяца назад. После новости о беременности Леху словно кто-то веслом по голове огрел. С полчаса он ходил за мной по квартире и улыбался. Еще несколько раз заставил повторить, что у нас будет малыш. А потом его будто переключили на новый режим. Дурашливую улыбку сменила подозрительная собранность. Полная чашка с кофе оказалась в умывальнике, а сам Крамер с телефоном и ноутбуком заперся у себя в кабинете. Понять причину странного перепада настроения у меня не получалось, как ни старалась. Вроде ж все было так хорошо. Ленивый секс, вкусный завтрак, радостная новость. Но хозяин квартиры отказывался выходить из кабинета и запрещал мне просовывать туда свой любопытный нос. Продолжалась осада чуть больше часа. Я за это время напридумала себе и любовницу, и проблемы на работе, и другую семью. Три раза успела посмотреть, есть ли билеты в Питер на ближайший рейс. Словом, развлекалась, как могла. Но вместо того, чтобы успокоить и убедить меня, что все в порядке, Леха оделся и строго приказал собираться. «Прихвати паспорт, спускайся на первый этаж и жди». Прозвучало почти как с вещами на выход. Растерянная и злая, я ничего не стала уточнять. Вместо этого быстро побросала в чемодан одежду, оплатила билет на самолет и пошла вниз. Раздуренная гормонами голова отказывалась искать логическое объяснение Лехиным поступкам. Как по щелчку пальцев, Я забыла сумасшедшую ночь и все, что было до нее. Внутри все клокотало, будто за грудиной вместо сердца бил маленький гейзер. Желудок требовал пирожного с ванильным кремом. Душа — драмы, а глаза — слез. Крамеру пришлось здорово покрутиться по стоянке, чтобы догнать меня и не дать уехать на такси. Перепуганный водитель даже предложил вызвать полицию, но Леха оказался быстрее и меня, и таксиста. Как мешок с картошкой он усадил мой зад в свою машину, забросил в багажник чемодан и газанул со стоянки так резко, что сзади поднялся столб серо-черного дыма. Вместе с этим отъездом что-то прорвалось и внутри меня. Молчавшая до сих пор, я обрушила на Лехину голову все свои обиды и претензии. Показала с экрана телефона электронный билет и пообещала нажаловаться старшему крамеру. Большую идиотку, наверное, и представить было сложно. Ума не приложу, как Леха не утопил меня в темзе. Но когда машина остановилась, все обиды и злость схлынули сами собой. «Мы где?» Я ожидала увидеть здание аэропорта, но впереди за оградой находился лишь особняк с российским флагом, а вместо самолетов рядом стояли дорогие авто. Консульство! Леха забрал у меня из рук сумочку, вынул из нее паспорт и положил его во внутренний карман своего пиджака. «И что мы здесь делаем?» Я последний раз всхлипнула и принялась судорожно превращать воронье гнездо на голове в прическу. «Жениться сейчас будем!» Ничего не поясняя, Леха вышел из машины и открыл мне дверь. «Что? Ой!» От неожиданности я стукнулась головой о дверной проем. «Замуж за меня пойдешь! Хорошо, что мой российский паспорт еще не просрочен. «Не придется ждать месяцами, пока тебе сделают визу невесты, а мне разрешение на брак». Гад Крамер даже не улыбнулся. Сообщил о женитьбе с таким выражением лица, словно не расписываться привез, а клизму ставить. И мне, и себе. «Но я... Ну почему здесь? Ну как?» Мой отупевший мозг и в дороге не блистал интеллектом, а сейчас вообще завис, как первый Windows. Оглядев меня с макушки до ног, Леха вздохнул. Покачал головой, а потом медленно потянул к себе в объятия. Прямо под видеокамерой консульства, на виду у десятка прохожих и сурового полицейского. Как маленькую девочку, которая до этого где-то плутала и вдруг нашлась. «Дурочка моя!» «Напридумывала себе, накрутила, погладил по голове». «Как только выжила с такой буйной фантазией!» Пальцы нежно зарылись в волосы. Так заботливо, ласково. Почва из-под ног уходила от его голоса и движений. Мурашки бежали по телу. «Ты серьезно про роспись?» Прячась от всех, я уткнулась носом в белоснежную рубашку. Серьезнее не бывает. Пришлось кое-кого напрячь, но обещали расписать без проволочек. А как же гости, цветы, ресторан? Глаза защипала, и в голову стала лезть всякая чушь. Я готов тебя потом неделю водить по всем ресторанам Лондона и в каждом проставляться за нашу свадьбу. Поверь, поздравлений хватит, отбиваться устанешь. А платье невесты? Так ты в платье? В черном. Вырвалась со смехом, словно не на роспись приехала, а на похороны. Нет, похороны будут у меня, если еще день незамужней пробегаешь. С моим ребенком под сердцем. Лёха аккуратно стер что-то у меня со щеки. Нет, нафиг. Вначале распишемся, а потом что хочешь требуй. Хоть свадьбу, хоть венчание, хоть медовый месяц на островах. Ну нам не простят. Бабушка, так точно. Выкрутимся. Скандал будет. Она мне прошлую скромную свадьбу до сих пор припоминает. Ничего, Правну родится сообщим. Лёха еще ближе прижал меня к себе. Самый продуманный мужчина в мире. На всё у него были ответы, везде связи. И больше всего нужна я. «Лёш, ты замуж меня зовешь, но даже в любви ни разу не признался». На душе стало так легко, что я рассмеялась. «Я не признался!» Он лихо заломил левую бровь и убрал руки с моей спины. Без широких горячих ладоней вмиг стало одиноко и холодно. Будто в мороз на улицу выставили. «Нет, я знаю, что ты меня любишь. Я тебя тоже люблю». Сама потянулась к нему. Но все же... «Стоп, Поля!» Этот упрямец так и не дал до себя дотронуться. Стоял, как статуя. Хмурый, сверлил взглядом. «Что не так?» Я закусила губу. «Поль, правую руку к глазам поднеси!» Вместо объяснений скомандовал Крамер. Я послушно подняла руку вверх, показала ему. «Вот!» «Кольцо сними!» С обреченным вздохом продолжил мой диктатор. «Сняла!» Это было непросто, но я и правда сняла кольцо. Покрутила его перед собой. Ничего не понимая, протянула Лёхе. Он с несколько секунд, не моргая, смотрел то на меня, то на кольцо. А потом вдруг хлопнул себя по лбу. «Какое ты говорила, у тебя зрение?» «Тебе лучше не знать». Я отрицательно покрутила головой. «Ясно». «Все с тобой ясно?» Он громко расхохотался, снова притягивая меня к себе. «Досталось же мне такое счастье! Красивое, но слеповатое!» Моей щеки коснулись мужские губы, улыбающиеся, горячие. А потом Леха взял мой указательный палец и самым кончиком подушечки провел по внутренней стороне кольца. «Чувствуешь?» произнес на ухо уже совсем другим голосом. Без веселья. «Там надпись?» Я ощутила, как слабеют ноги и в животе взмывает под самое горло рой бабочек. «Да, надпись». Голос Лёхи совсем сел. «Там написано «Я тебя люблю». «Раньше и навсегда». Он за подбородок поднял мою голову вверх, заставляя смотреть в глаза. Это признание, Поль. Горявое. Не самое романтическое. Я в них не спец. Никому еще не приходилось признаваться. Но все правда. Раньше и навсегда. Люблю тебя. Лёша. Я не хотела плакать. Разве можно было реветь под консульством? Позор какой. Но сдержать слезы не получалось. Они двумя ручьями потекли из глаз, смывая остатки туши и гордости. А теперь ты пойдешь со мной на роспись? Словно из воздуха в лешиной руке возник платок. Да, без цветов. Без свидетелей, в черном платье. Лёха будто сам еще до конца не верил. Да, к слезам добавился смех. И не исчезнешь из моей жизни больше никогда? Больше никогда, обещаю.